Июнь 16. Если вовне все прекрасно, но в сердце огонь не горит, это нехорошо. Если все плохо во вовне, но в сердце пылает, это победа. Так можно судить лишь по признакам этим. Все остальные суждения будут неверны. И никакими словами прикрыть невозможно начавшееся разложение, если сердце погасло. Дело совсем не в том, что, где и как происходит вовне, а в том, каково состояние внутренних огней. Угашение храма огней смертно когда-то каралось, и смертью духовной карает себя человек, сердце угасивший. Светильники духа зажженными надо держать, несмотря ни на что, иного решения нет». Герои и подвижники духом торжествовали всегда над внешним, и их в этом победа, и в этом геройство, и подвиг. Но духом поникший и сломленный жизнью уже не герой, уже не подвижник, и подвиг неведом ему. От всего и от всех оберечь огни духа, и не дать ему гаснуть будет геройством. В и благополучие, в холоде и голоде могут угаснуть они. Но все же в нужде и лишениях легче огонь пронести, чем в достатке обильном. Отсюда задача превыше всех прочих — огням не позволить угаснуть. Если потеряно все, но сердце пылает победа, но если потухло оно — конец разложение и смерть.